В Росковье и Павловне в день именин мэри собралось довольно многочисленное общество. Около хозяйки осел более солидный элемент, а молодежь группировалась около именинницы. «Еще два банка прекратили платежи», — сокрушенно говорил пожилой господин с крупным бриллиантом на перстне. «А с нефтью будто крепнет, ожидается соглашение», — вставил кто-то. соглашение. Попомните моё слово, никогда его не будет, авторитетно заявила Просковья Павловна. Мэри, вы сегодня хороши как ангел. Только почему вы такая бледненькая? говорила её сверстница Женя, всегда втайне завидовавшая ей. От того, что всё сидит в комнатах и читает. Тебе необходимо заняться спортом, заметила Аня. Например, боксом, пояснил Миша. А может быть, это от неудовлетворённой любви? Сизвиле Женя. Возможно, подхватил Миша, ведь она не такая сердцеедка, как вы. Вот и моё обедное сердце. Одной половины его уже давно завладела Аня. Виновата Анна Петровна, а другую доели вы. Так вот, почему вы такой бессердечный и безжалостно всех обыгрываете? отпарировала Женя. Все великие полководцы были бессердечны. Вот почему они и выигрывали битвы, вступилася Аня. Ах, почему у меня нет второго сердца, чтобы положить его у ваших ножек? Вздохнул Миша. Мы, мы, Миша, идите сюда скорее. Слыхали ужасную новость? послышался с другого конца комнаты взволнованный голос Просковии Павловны. Что такое, мамочка? Что случилось, тётя? Кто ещё лопнул? Ах, боже мой, просто невероятно. Вы знаете, кем оказался Игорь? Игорь Владимирович, переодетым принцем? Тема, мама, бандитом, простонала Прасковья Павловна. О, я это давно знал, весело заметил Миша. Он ограбил 10 банков, совершил около сотни убийств, провёл подкоп в 1000 километров и похитил Форда и Эдисона. Голова его давно оценина в 2 доллара, хотя я бы дал за неё дороже. Ради бога, не поясничий. Послушай, что говорит Константин Константинович. Константин Константинович Волжум, которому очень нравилось быть центром общего внимания, из-под пенсне оглядел общество и не спеша начал свой рассказ. Да, господа, к сожалению, это факт. Об этом ещё мало кто знает, но я имею совершенно достоверные сведения. Он, конечно, не ограбил 10 банков и не совершил стольких убийств, как изволит говорить многоуважаемый Михаил Николаевич. Волжен строго оглядел его. Но он действительно принадлежит к известной шайке бандитов и участвовал в похищении какого-то миллионера. Боже, как интересно! Не выдержала Аня. обстрелял полицейский автомобиль. Вот шикарно. И теперь закованный в кандалы сидит в тюрьме. Победоносно закончил Волжен. Мэри. Мэричек, что с тобой? Ты побледела как стенка. Еле на ногах держишься. Да поддержите же её, Миша, воскликнула вдруг Аня. Нет-нет, ничего, это пройдёт. Просто голова немного закружилась. Просто устала. Плохо спала ночь. «Закрожатся от таких с ног сшибательных новостей!» «Откуда вы все это знаете?» — спросил довольно резко Миша. «Из первоисточника, самого достоверного. Я сегодня утром случайно попал в пансион, где он жил, и слышал все это из уст самой хозяйки. Она присутствовала при обыске и при его аресте. Такой скандал! Все жильцы взбудоражены и возмущены!» Всегда наши русачки отличаются чем-нибудь, прямо позор. Скоро стыдно будет называться русским. А вы и самые лучшие и не называйтесь действительно между русскими попадаются принесимпатичные субъекты, сказал, отходя, Миша. Какой уж с какой ужас, качали головами дамы. И многих он перестрелял, спросил одна из них. Досканально сказать не могу. Известно только, что есть пострадавшие, но со стороны ли полиции или бандитов сказать не могу. Чего не знаю, того не знаю. Но когда же это все случилось? Это было в четверг, и в ту же ночь он был арестован. Вот почему он не пришел тогда, — подумала Мэри. Бог мой, кто бы мог подумать? Такой милый, симпатичный и молодой человек. И такой добрый, отзывчивый сокрушались дамы. И такой интересный, ехидно добавил И Женя, покосившись в сторону мэрии. Почему же ничего нет в газетах? спросила Просковья Павловна. В сегодняшних вечерних выпусках будет. Раньше полиция просила не печатать, пояснил Волжен. Вот так на чужбине гибнут молодые силы, сказал маленький седой старичок. нибудь этой проклятой революции жил бы себе человек спокойно на родине. Всеми любимый и уважаемый, а тут извольте видеть бандит. Бандит всегда и везде бандитом и останется, резко заметил господин с бриллиантом на перстне. Поговорив ещё на эту тему, поохов, по вздыхав, наконец заговорили о другом. А после менинного обеда, который Просковее пал на закатило, По старинному, по прежним традициям, с пирогом и прочими прелестями, к этой теме уже не возвращались. По обыкновению было шумно, оживленно и весело. Только одной имениннице было как будто не по себе. Может быть, просто не здоровилась. Однако она пересиливала себя и старалась занимать гостей. Наконец бесконечный, долгий и тоскливый для Мэри день кончился. Гости стали расгиезжаться. Прощаясь с Мишей, почему-то крепче поцеловал ей руку, а Аня нежнее обняла, но Мария этого не заметила. Когда она прощалась на ночь с матерью, то по обыкновению поцеловала её в лоб и перекрестила. "А, Игорь", сказала она. "Кто бы подумал, такой милый и симпатичный, был принят у нас как родной". И вдруг болит Ещё и за тобой ухаживал. Да и тебе, кажется, нравился. Мне как-то не верится, мама. Ну уж если Волжен говорит, значит, верно. уж это про ныра всегда всё знает. Кто первый узнал, что Фёдоров повесился? Он. А что Мария Павловна с Коровиным сбежала? Тож он. Ну иди спать, а то у тебя такой усталый вид. Прядя в свою комнатуку. Мария не раздеваясь бросилась лицом на подушку и горько-горько заплакала.